Собачья кривая. Самолет не был заявлен по этому маршруту, и его неожиданное появление над пунктом А вызвало соответствующее внимание точек ПВО, которые просили меня дать по этому поводу срочное разъяснение. С. Вишенков, испытатели, 1947. Профессор быстро шел по набережной. Встречные сказали бы, что он шел медленно, еле волоча ноги, но на самом деле он был необычайно взволнован и тороплив. Он был невысок, и ему казалось, что он бежит по улице стремительно, будто локомотив по рельсам. Прохожие проносились мимо, как верстовые столбы. Дым от профессорской трубки отмечал путь, цепляясь за фонари и афишные тумбы». Сходство с паровозом усиливалось тем, что верхняя часть профессорского туловища была неподвижна, и только ноги крутились, как колеса. Так всем казалось. На несколько минут пришлось остановиться, потому что на набережную поворачивала колонна военных грузовиков. Пожилой орудовец махнул необычным жезлом и повернулся к профессору спиной. Тот, не глядя в сторону милиционера, воткнул щепоть табака в трубку и прикурил». Профессор шел домой, погруженный в себя, не обращая внимания ни на что. Дым от трубки опять стелился за ним, как келеваторный след. Орудовец неодобрительно посмотрел на него, но ничего не сказал. Профессор перевалил мост, слоистая мерзлая Нева мелькнула внизу и исчезла. Час назад его вызывали в комнату, пользовавшуюся дурной славой. Два года назад в ней арестовали его товарища, вполне безобидного биолога. А теперь эту дверь открыл он, и, как оказалось, совсем не по страшному поводу. Несмотря на яркий день, в комнате горела лампа. Два человека с земляными лицами уставились на него. Они, как сказочные тролли, не вылезавшие из подземных тоннелей, не выносили естественного света. Один тот, что постарше, был одет с некоторым щегольством и похож на европейского денди. На втором, молодом татарине, штатская одежда висела неловко. «Галстук он совсем не умеет завязывать», — заметил про себя профессор. Татарин кашлянул и произнес. «Вы знаете, что сейчас происходит на Востоке?» Восток в этой фразе, понятное дело, был с большой буквы. На Востоке горел яркий костер войны. Профессор все понял. Это было для него ясно, как одна из тех математических формул, которые он писал несколько тысяч раз на доске. Воздух вокруг стал легок, и он подумал, что даже открывая дверь сюда, в неприятную комнату, он не боялся. Давным-давно все происходило с легкостью, которой он сам побаивался. Его миновали предвоенные неприятности, кампании и чистки, а жена его умерла до войны. Она была нелюбима, и эта смерть, как цинично профессор признавался себе, подготовила его к лишениям сороковых». Вместе с ней в доме умерли все цветы, хотя домработница клялась, что поливала их как следует. Старуха пичкала горшки удобрениями, но домашняя трава засохла разом. Цепочка несчастья этим закончилась. Профессор перестал бояться. Внутри него образовалась пустота за счет пропажи страха. И теперь, глядя в глаза стареющего Дэнди, неуместного в победившей и разоренной войной стране, он не сказал «да». Он сказал «конечно». Через десять минут стукнула заслонка казенного окошка, чуть не прищемив профессору пальцы. Он собрал сладка часть необходимых бумаг, и шестеренки кадрового механизма, сцепившись, начали свое движение. И вот он шел домой, спокойно и весело обдумывая порядок сборов. Быстро темнело. Тень от столба, как галстук при сильном ветре, промотнулась через плечо. Открыв дверь, он увидел, как кто-то стремительный и юркий перебежал ему дорогу. «Кошка или крыса?» — подумал профессор. «Скорее, все-таки крыса. Кошек у нас почти нет после блокады. До сих пор у нас мало кошек». Во время блокады он был здесь. Один раз его вывезли в Москву на маленьком самолете, но потом пришлось вернуться. Он всегда был нужен этому городу. Ну и стране, конечно. Он не боялся и в блокаду. Тогда к нему и к теплу его печки-буржуйки переехал единственный друг — востоковед Розенблюм. Розенблюм принес с собой рукопись своей книги и кастрюлю со сладкой землей пожарища бадаевских складов. За ним приплелся отощавший восточный пес. Два профессора лежали по разные стороны буржуйки. Они не сожгли ни одной книги, но мебель вокруг них уменьшалась в размерах, стулья теряли ножки и спинки, потом тоже исчезали в печном алтаре». Сначала печка чадила, а потом начинала гудеть, как аэродинамическая труба. Профессор, он был профессор-физик, говорил, разглядывая дым, в который превращался Чиппендейловский стул. «Даже если мы уберем трубу, градиент температуры вытянет весь дым». Он занимался совсем другим, ему подчинялись радиоволны, он учил металлические конструкции слышать движение чужих самолетов и кораблей. Но сейчас было время тепла и первого закона термодинамики. Профессор рассказывал своему другу, как реактивный снаряд будет гоняться за немецкими самолетами, каждую секунду сам измеряя расстояние до цели, точь в точь, как борзая за зайцем. Профессор чертил в воздухе эту собачью кривую, но понимал при этом, что никаких реактивных борзых нет, а есть ровный гул умирающей мебели в печке. «Смотрите, как просто!» и копоть на стене покрывалась буквами, толщиной, разумеется, в палец. Дроби кривились, члены уравнения валились к окну, как дети, что едут с горы на санках. — Смотрите, — увлекался профессор, — V — скорость зайца, W — скорость собаки, а вот этот параметр — расстояние от точки касания до начала системы координат, да? И востоковед молча соглашался, хоть у физика была своя тайна природы, а у востоковеда своя. Внутренняя тайна не имела наследника, у нее не было права передачи. Поэтому профессор Розенблюм съел свою собаку. Но никакое знание восточной собачьей тайны не сохранило Розенблюма. Он слабел с каждым днем. С потерей пса что-то произошло в нем, что-то стронулось, и он будто потерял своего ангела-хранителя. Теперь он шептал, будто на семинаре. «Кэга чиджосо! Накыл недопонда!» Будто объяснял дей причины и искал рукой мелок. Он не хотел умирать и завидовал своему другу, для которого смерть стала математической абстракцией. «Это счастье! Но счастье не твое! Оно заемное!» «Это счастье того, кто рожден под телегой!» Профессор ничего не понял про заемное счастье и уж тем более про телегу. Он хотел было расспросить потом, но тем же вечером Розенблюм умер. Мертвая рука одного профессора держала руку другого, пока живого. Они были одинаковой температуры. Теперь собаки не было и духа собаки не было, осталось только одиночество. Время он мерил стуком ножниц в магазине. Ножницы, кусая карточки, отделяли прошлое от будущего. Но судьба была легка, и все равно выбор делался другими. Его вывезли из города той же голодной зимой. Он клепал за умную технику и ковал оружие победы, хотя ни разу не держал в руках заклепок, и ковка лежала вне его научных интересов. Счастье действительно следовало поэтическому определению «покой и воля». «Пустое сердце, открытое логике». А после войны он был по-прежнему нужен, на него посыпались звания и чины, утраты которых он тоже не боялся. Друзей не было, и даже тратить деньги было не на кого. Решетки из металла давно научились слышать летающего врага, и вот теперь нужно было испробовать их слух вдали от дома. Профессор собрался легко и стремительно, и уже через день вылетел на восток». Он продвигался в этом направлении скачками, мёрз в самолетах, что садились часто, и все на военных аэродромах. Наконец ему прямо в лицо открылся океан, и ноздри наполнила свежесть неизвестных цветов. Город, лежавший на полуострове, раньше принадлежал империи. С севера в него втыкалась железная дорога, с юга его обнимала желтизна моря. Город был свободным портом, Раньше он был портом империи, а теперь на 30 лет его склады и пристани снова стали принадлежать родине профессора. Люди в русских погонах наводняли этот чужой город, как и полвека назад. Они должны были уйти, но разгорелась новая восточная война, и как туча за горы, армия и флот зацепились за сопки и гаолян». Несколько дивизий вросли в землю, а профессор вместе с подчиненными, похожими на молчаливых исполнительных псов, развешивал по свои электрические уши. Он развешивал электронную требуху, точь-в-точь, точь, как елочную мишуру, укоренял в зелени укрытия, как игрушки среди елочных ветвей. Профессор время от времени представлял, как в нужный час пробежит ток по скрытым цепям, и каждое звено его гирлянды заработает четко и слаженно». Дело было сделано, хоть и в черне. Но большие начальники не дали профессору вернуться в прохладную пустоту его одинокой квартиры. Его, как шахматную фигуру, решили передвинуть на одну клетку восточнее. Профессора начали вызывать в военный штаб и готовить к новой командировке. Через две недели он совершил путешествие с желтой клетки на розовую. На прощание человек с земляным лицом такой же, что и те, кого профессор видел в маленькой комнатке на университетской набережной, повел его в местный ресторан. На стене было объявление на русском, со многими, правда, ошибками. Профессор и человек сели за шаткий стол и, последний, давая последние избыточные инструкции, вдруг предложил съесть собаку. «Ну это же экзотика, профессор! Попробуйте!» Профессор вдруг вспомнил умирающего Розенблюма и решительно отказался. Он промотнул головой даже чересчур решительно, и от этого в поле его зрения попал старик в китайском кафтане. Старик смотрел на него внимательно, как гончар смотрит на кусок глины на круге. Он уже взят в дело, но неизвестно, выйдет из него кувшин или нет. Старик держал в руках полосатый стек, похожий на палку орудовца. Когда профессор посмотрел в ту же сторону снова, там никого уже не было. «Нет, собак есть не надо», подумал он про себя. «Теперь я знаю. От смерти это не спасает». Оказалось, что он подумал это вслух, и оттого человек с земляным лицом дернулся, моргнул и решил, что старый ученый чего-то боится. И все же профессор приземлился на розовой клетке и начал отзываться на чужое имя. Теперь по неясной необходимости в кармане у него было удостоверение корреспондента главной газеты его страны. Фальшивый корреспондент снова рассаживал свои искусственные уши, точь-в-точь, точь, как цветы. Как прилежный цветовод он выбирал своим гигантским металлическим растениям места получше и поудобнее. Сигналы в наушниках, таких же безликих, как и прежде военнослужащих, только в чуть другом обмундировании, были похожи на жужжание насекомых над цветочным полем». Повинуясь тонкому комариному писку, с аэродромов взлетали десятки тупорылых истребителей с его соотечественниками, у которых и вовсе не было никаких удостоверений. Война шла успешно, но внезапно восток перемешался с западом. Вести были тревожные, фронт был прорван. Освободительная армия бежала на север и теперь прижималась к границе, как прижимается к стене прохожий, которого теснят хулиганы». Профессор в этот момент приехал на один из аэродромов и налаживал свою хитрую технику. Противник окружил их, и аэродром спешно эвакуировали. Маленький самолет, что вывозил их в безопасное место, был подбит на взлете. Когда они сделали вынужденную посадку, профессор обнаружил, что он, как всегда, остался цел и невредим. А летчик перевязывает раненую руку, зажав бинт зубами». Международные военные силы за холмами убивали их товарищей, они лежали под пустым танком из аэродромного охранения, еще с блокады, знакомой всякому штатскому, 34 и думали, как быть дальше. — Глупо получилось, — сказал летчик. — Меня три раза сбивали, и все над нашими. Два раза на Кубани и один раз в Белоруссии. Нам ведь в плен никак нельзя. В плен я не дамся. «Интересно, что будет со мной?» — задумчиво спросил, сказал профессор. «Я вас застрелю, а потом...» Летчик показал гранату. «Обнадеживающе!» «А что, не боитесь?» Профессор объяснил, что не боится, и начал рассказывать про блокаду. Оказалось, что летчик тоже ленинградец, и тут же кирпичами собственной памяти выстроил свое здание о существовании профессора. «Тогда, если что, вы меня, а потом себя. Справитесь, теперь я вам доверяю», — подытожил он. Ночью они медленно пошли на север. Они двигались вслед недавнему бою, обнаруживая битую технику и мертвых, изломанных взрывами людей. Даже в самых красивых местах смерть оставила свой след. Профессор как-то хотел присесть в сумерках на бревно. Но это было не бревно. Мертвец лежал на поляне, и трава росла ему в ухо. Однажды профессор, отправившись искать воду, услышал голоса на чужих языках. Он залег в высокую траву на склоне сопки и пополз вперед. На краю котловины стояли несколько солдат и офицеров в светлых мешковатых куртках. Один из них держал у глазки на камеру и водил ей из стороны в сторону. Под ними, в грязи, на коленях стояли несколько человек с раскосами лицами и жалобно причитали. Судя по всему, умоляя их не убивать. Это были добровольцы из соседней страны, которых профессор еще тут не видел. Они тянули руки в камеру и ползли на коленях к краю обрыва. Главный из победителей, видимо, офицер, на мгновение повернулся к своим подчиненным, чтобы отдать какое-то указание. Один из добровольцев тут же выдернул из рукава острый тонкий нож и все с тем же заплаканным лицом, на котором слезы прочертили борозды в толстом слое грязи, располосовал офицеру горло. Другие кинулись на оставшихся, слажено с протяжными визгами, похожими на мартовский крик котов. Профессора удивило, как это победители умерли абсолютно молча, а бывшие пленные перерезали их, как кроликов. На всякий случай он решил не показываться, а через минуту в котловине уже никого не было, кроме нескольких полураздетых трупов. Когда профессор рассказал об этом летчику, тот сильно огорчился, но, подумав, рассудил, что им вряд ли бы удалось угнаться за этими добровольцами. «Я видел их в тайге», — сказал он. «У них свои мерки. Я видел, как они бегут с винтовкой по тайге с запасом патронов и товарищем на плечах. Да так и пробегают километров пятьдесят». И двое скитальцев продолжали идти по ночам, боясь и своих, и чужих. Наконец, в очередной ложбине между холмов их остановил человек в кепке со звездой. Маленький и толстый. Сначала, испугавшись окрика, два путешественника спрятались за кустами, но, увидев знакомую форму, вышли на открытое пространство. — Товарищ, там Хваджон, то есть огневая точка. Туда идти не надо! — крикнул еще раз маленький и толстый, похожий на бульдога человек. — Это наши! — выдохнул летчик. Какие наши, про себя подумал профессор. И действительно, френчи освободительной армии сидели на них хуже, чем на чучелах. Но было поздно. Товарищ, товарищ, залопотал человек бульдог. Вечером они сидели в доме у огня. Человек бульдог и его помощник сидели у двери. Дом был одно название. В хижине не хватало стены, но огонь в очаге был настоящий. Трубы не было, но интернациональная термодинамика вытягивала весь дым через узкое отверстие в крыше. У огня, строго глядя на профессора, устроился старик все в той же зеленой форме. Судя по всему, он был главный. «Самое время поговорить!» Старик, кряхтя, вытянул ноги. Профессор оглянулся. Летчик спал, а свита молчаливо сидела подаль. «Мы все время думаем, что, настрадавшись, мы меняем наше страдание на счастье. А это все не так. Авансов тут не бывает. Со страхом то же самое. Нельзя набояться впрок. Завтра вы познакомитесь с вашим счастьем, потому что настоящее счастье — это предназначение». Профессор не понял, о чем речь, но никакого ужаса в этом не было. Граната уютно пригрелась у него в кармане ватника. «На всякий случай». Горячий воздух пел в дырке потолка, а старик говорил дальше. «Это неправильная война. Вы воюете на стороне котов, а против вас — собаки. Вам надо было воевать за собак. Говоря иначе, вы, люди Запада, воюете на стороне Востока. Проку не будет». Профессор поежился. «А может, это все-таки враги? Эмигранты? Вероятно, это плен или... это просто сумасшедший. И неизвестно, что хуже». Но старик смотрел в сторону. Он поправил палкой полено в очаге. «Розенблюм вам рассказал о счастье?» Ничуть не удивившись, профессор помотал головой. «Нет, Розенблюм мне этого не рассказывал». Произнеся это, профессор ощутил, что покривил душой, но не мог точно вспомнить, в чем. Что-то ускользало из памяти. «Знаете», — старик вздохнул, «есть старинная сказка о том, как человек взял счастье взаймы. На небе ему сказали, что он может занять счастье у человека Чапоги, что он и сделал. А потом он, разбогатев, услышал рядом с домом тонкий и долгий крик. Ему сказали, что это кричит Чапоги. Этот человек понял, что пришел конец его займу, и выскочил из дома с мечом, чтобы защитить свое счастье или умереть в бою. «Ваше дело — найти своего Чапоги, а то, что вы счастливы чужим счастьем, вы уже давно сами знаете. Тогда вы станете человеком, а не пустым сосудом человеческого тела. В вас появится страх и боль, и вы много раз проклянете свой выбор, но именно так и надо сделать». «Если вы сделаете его правильно, я потом расскажу, чем закончилась эта сказка». Утром профессор и летчик проснулись одни. Рядом лежал русский вещмешок с едой. На недоуменные расспросы летчика профессор отвечал, что это были партизаны, и им тоже не стоит оставаться здесь долго. Они шли еще день, и вот над их головами, с ревом возвращаясь с юга, прошли тупорылые истребители. «Наши!» Летчик, задрав голову вверх, пристально смотрел на удаляющиеся машины. «Это наши! Значит, все правильно!» Они спустились в долину. «Нужно искать по квадратам», — сказал профессор. Он мысленно расчертил долину на 64 шахматных квадрата, потом выбросил заведомо неподходящие. И рассказал летчику, по какой замысловатой кривой они пойдут. Тот не понимал, зачем это нужно, и ему пришлось соврать, что так лучше избежать минированных участков. Двое спускались и поднимались по склонам, пока, наконец, на Б-6 они не увидели остатки повозки. Мертвая мать лежала ничком, а в спине ее угнездился кусок металла, сделанный не то в Денвере, не то в Харькове. Рядом с телом женщины сидел крохотный мальчик и спокойно смотрел на пришельцев немигающими глазами. Эти глаза, как два замерзших озера, были полны холодного кристаллического ужаса. Мальчик схватился за колесо и встал на кривых ножках. Был он совершенно гол и только что обгадился. Двое русских забросали женщину землей и накормили мальчика. Надо было идти. Профессору не было жаль маленькое случайное существо, деталь природы сорная, как трава. Он насмотрелся смерти и видел детей и взрослых в ужасе и страхе, видел людей в отчаянии и тех, кто должен умереть вот-вот. Он просто удивился этому мальчику, как решению долгой и трудной задачи, доведенной до числа, вдруг давшей целый результат с тремя нулями после запятой. Отчасти это было радостное удивление, но теперь приходилось тащить мальчика на себе. Мальчик сидел на плечах у профессора, обхватив его голову, как ствол дерева. — Я усыновлю его, — бормотал сзади летчик. — Моих убили еще в июне, в Лиепае. А малец бесхозный. Бесхозных нам нужно защищать. Белых, черных и в крапинку». «Знаете что?» — сказал профессор. «Он может воспитываться у меня. У меня большая квартира. Отчего бы вам и ему у меня? И у меня домработница есть». Домработница умерла в блокаду, и профессор не понимал, зачем он солгал. Впрочем, летчик, кажется, и сам не поверил в домработницу и строил какие-то свои планы. Раненая рука мешала ему нести мальчика. Его тащил профессор, время от времени скармливая ему жеванный хлеб с водой. Ребенок оказался хорошим талисманом. Через два дня они вышли к своим. Летчика положили в госпиталь, а мальчик стал жить там же, у местной медсестры. Потом мальчика повез через границу на север уже совсем другой офицер. Мальчик был молчалив и пугался громкого звука, случайного крика и даже резкого порыва ветра. Но постепенно это проходило. Ужас вытаивал из глаз по мере удаления от войны. Офицер вез его с той же целью — усыновить, поскольку раненый летчик уже не вспоминал о своем желании. Да и профессору уже казалась странной мысль об усыновлении. Но ему нравилось думать, что он встретится с мальчиком через несколько лет, может быть, через двадцать, вероятно, на экзамене. «Ну-с, молодой человек, а изобразите кривую». Впрочем, в профессоре возникло необычайное беспокойство и тревога. Ему пришлось подробно описать свои приключения на ничейной земле, и его уже два раза допрашивали. Прошло полгода, и профессор, уже готовясь отбыть на родину, вдруг снова встретился с тем странным стариком, который нашел его в безвестной долине. Он приехал на машине на их аэродром, все так же одетый в зеленый френч. Накануне профессор заболел, Сначала ему казалось, что это сам организм сопротивляется ласковым беседам-допросам. Пока еще ласковым. Но он был болен не дипломатической, а самой настоящей болезнью. В горле профессора стоял твердый ком, лоб поминутно покрывался испариной. Тело стало профессору чужим. Профессор был непонятно и, видимо, смертельно болен. Но, увидев старика, он забыл о болезни. Сперва он думал, что приехал очередной чекист, свой или местный, но это был именно тот старик из хижины между холмами. Профессор удивлялся, от чего его пропускают повсюду, ведь явно форма была для него чужой. Больше всего он был похож на старого генерала 12 -го года, с морщинистой черепашей шеей, болтавшейся в вырезе между петлицами. Старик был взволнован, торопился, и профессору приказали ехать с ним. Снова неудобство, почти страх, коснулось профессора тонким лезвием. Они двинулись по пыльной дороге к ближайшей цепочке холмов. Старик начал подниматься по склону самого высокого из них, притворившегося горой. Профессор, отдуваясь, лез в гору вслед за стариком. Шофер беззвучно легкими шагами шел сзади. Там, на вершине, у зеленых кустов, сидели человек-бульдог и его товарищ. Они задумчиво глядели на ровную каменистую поляну перед собой. «А вы что тут?» — задыхаясь, спросил профессор. «Ккочхи и хигирыл кидаримнида», — ответил маленький и толстый. «Что он говорит?» «Он говорит, что они ждут, когда расцветут цветы». Профессор вспомнил своего друга Розенблюма и подумал, что никогда уже не узнает восточной тайны. Как можно ждать возникновения того, что не сеял и не растил? Как цветы решают, родиться им или умереть? На плоской полянке рядом, чья-то рука провела глубокую борозду, вычертив идеальный, профессор сразу понял это, круг. «У нас большие трудности», — грустно сказал старик. «И нам нужна помощь. Я был неправ, я непростительно ошибался. Они все-таки сделали это. Приказ отдан». И все изменилось. Но сейчас еще можно что-то исправить. Сейчас нужно делать выбор. Сейчас нужны именно вы, человек с пустой головой, которая поросла формулами. «Таких, как я, много?» «Нет, совсем нет. Вы дышали без страха, но не от того, что разучились бояться. Вы не научились этому. И от того ваша голова сильнее рук. В вас пробуждаются чувства» и они убьют силу разума, но сейчас, сейчас все еще по-прежнему. И что? Что? Легкость вам казалась обманчивой, и это правда. Легкость кончилась, нужно было делать выбор. Что за выбор? Зачем? Вы сделаете выбор между тем, что умели раньше, и тем, что должно принадлежать чапоги Это был странный разговор, потому что каждый знал наперед реплику собеседника. Профессор понимал, что сейчас получит в дар чувство страха и неуверенности, но ответ сделает что-то, что лишит ужаса и трепета мальчика, рожденного под телегой. Тогда, повинуясь с руки старика, он сел в круг и, садясь, услышал, как успокоенно выдохнули двое подаль. Старик покосился и сказал. «Теперь...» «Я расскажу вам то, что не успел договорить Розенблюм». Человек из старинной сказки, услышав крик, понял, что пришел конец его заемному счастью и выскочил из дома с мечом, чтобы защитить свои деньги и семейство. И тогда он увидел, что нищенка родила под телегой мальчика, и мальчик лежит там, маленький и жалкий, но уже имеющий имя Чапоги. Потому что Чапоги значит, рожденный под телегой. А теперь попробуйте поверить, что все счастье и ваше, и его под угрозой. Край мира остер, и сейчас мир встал на это ребро. Попробуйте понять это, и круг замкнется. Надо сосредоточиться и представить себе самое важное». Профессор представил себе земной шар и начал оглядывать этот шар, будто огромную лабораторную колбу. Граница его обзора двигалась по поверхности, как линия терминатора, отсчитывала сотни километров и тысячи, бежала через меридианы и параллели, не останавливаясь нигде, и от этого появилось тоскливое уныние, морок вязкого сна, как вдруг нечто особенное прекратило это движение. Совсем рядом, несколько градусов, посчисленной столетия назад градусной сетке, он видел далекий самолет, что раскручивал винты. Четыре радужных круга вспыхивали у крыльев, видение окружало тысячи деталей. Он слышал, как скребет ладонью небритый техник, сматывающий шланг, щелчок тумблера, шорохи и звуки в требухе огромной машины. Одно наслаивалось на другое, и детали мешали друг другу. Потом он понял, что нужно читать это изображение как длинный ряд и выделить при этом главный его член. Снова потекли рекой подробности». Работающие моторы, движение топлива по трубкам, движение масла в гидравлике. Что-то мешалось, что-то отсутствовало в этом ряду. «Стоп!» — он прошелся снова. Длинная сигара самолета начала разгоняться по бетонной полосе, выгибались крылья, увеличивалась высота. «Стоп!» В теле самолета была странная пустота. Пустота величиной в каплю. И профессор сразу понял, что это за капля. Он понял, что пустое она кажется от того, что это не просто бомба, и даже не от того, что она пахла плутонием. В бомбе была пустота, похожая на воронку, что втянет в себя весь мир. Теперь было понятно, что через час эта воронка откроет свою пасть, и на этом месте видение профессора заканчивалось. Дальше просто ничего не было. Дальше история обрывалась. Старик тронул его за плечо. «Не надо, не рассказывай. Теперь ты понимаешь. Всегда можно выделить главное. Всегда можно понять, какая песчинка вызовет обвал, смерть какого воина вызовет поражение армии. Постарайся представить себе самое дорогое, что у тебя есть, и у тебя получится все исправить». «Мне ничего недорого», — ответил он и не покривил душой. «В нем не было идеалов». Время прошло легко, от того, что он потерял все давным-давно и не привязался ни к чему. Судьба была будто пустой мешок. «Но нет», — подумал он, — «что-то тут неверно. Значение не нулевое. Нет, что-то есть еще». И он вспомнил о рожденном под телегой и о своем заемном счастье. Тогда профессор снова закрыл глаза. Там, в Белом океане воздуха, снова летел бомбардировщик, а справа и слева от него шли истребители охранения. За много километров от них заходил в вираж русский воздушный патруль. Профессор представлял себе этот мир как совокупность десятка точек, как крупу, рассыпанную по столу. Вдруг он понял, что он не может действовать на бомбардировщик. Тот был слишком велик, и пустота внутри его была бездонна для чужой мысли. По плоскости небесного стола с востока к профессору двигались две крупинки — Одна окруженная из защитников, а другая всего с двумя помощниками пробивала себе дорогу чуть севернее. Он понял, что именно это остающаяся незамеченной, движущаяся на севере и несет в себе пустоту разрушения. Все новые и новые волны тупорылых истребителей готовились вступить в схватку с воздушной армадой, но пустота, никем не замеченная, приближалась совсем с другой стороны». Мальчик, родившийся под телегой, в этот момент заворочился во сне на окраине сибирского города, застонал, сбивая в ком одеяльца. Профессор услышал его за многие сотни километров, вдруг понял, что это главное. Но, использовав этот звук как зажигание, потом отогнал его, как уже ненужный теперь параметр. Итак, точки двигались перед ним в разных направлениях. Все было очень просто — выбрать правильную точку или лучше две — и начать сводить их с теми тремя, что двигаются на севере. Это простая собачья кривая, да. Это очень простая математика. Переменные сочетались в его голове будто цифры, пробегающие в окошечке арифмометра. И воображаемым пальцем он начал сдвигать крупинки. Тут же он услышал ругань в эфире, потому что пара истребителей нарушила строй, это было необъяснимо для оставшихся. Эфир накалялся, Но ничто уже не могло помешать движению этих двух точек по незатейливой кривой. Борзая бежала к зайцу. И русский истребитель вполне подчинялся. Он был свой, сочетание родного металла и родного электричества, родного пламени и даже горючего, привезенного сюда за 3-9 земель, при этом сделанного из бакинской нефти. И человек, что сидел в нем, был свой, с которым профессор делил воду и хлеб во время их долгого путешествия, Этот человек хранил в голове ненужную сейчас память о мосте через Неву и дворцах на ее берегах, об умерших и убитых из их общего города. Поэтому связь между ним и профессором была прочна, как кривая, прочерченная на диссертационном плакате. Толстая, жирная, среди шахматных квадратов плоскостных координат. Самолеты сближались, и вот и истребители открыли огонь, а и ушли вверх. Вот они закружились в карусели... Сузили круг, вот задымился один, и тут же превратился в огненный шар остроносый. Сразу же две точки были исключены из уравнения, но тупорылый все же дорвался до длинного самолета, и пустота вдруг начала уменьшаться. Истребитель был обречен. Снаряды рвали его обшивку. Пилот был убит, но мертвые пальцы крепко сжимали ручку управления и жали на гашетку, будто струя раскаленного воздуха из самодельной печки, Самолет двигался по заданному направлению, даже лишенный управления. На мгновение перед профессором мелькнуло залитое кровью лицо этого летчика, с которым он брел между холмами в поисках Чапоги. Но она тут же исчезла. Бомбардировщик, словно человек, подвернувший ногу, вдруг подломил крыло. И профессор увидел, как в этот момент капля пустоты снова обратно превращается в электрическую начинку, плутоневые дольки, взрывчатку — и нормальное, счетное, измеряемое вещество. У бомбардировщика оторвался хвост, и, наконец, море приняло все его части. Одинокий остроносый самолет, потеряв цель своего существования, еще рыскал из стороны в сторону, но он уже был не интересен профессору. Он был зернышком, бусиной, шариком, только точкой на кривой, что, как известно, включает в себя бесконечное количество точек». Все снова стало легко, потому что мир снова был гармоничен. Профессор выполз из круга на четвереньках. Старик и его свита сидели рядом. Посередине поляны, будто зеленая бабочка, шевелил лепестками непонятный росток. Профессор сел рядом с толстым восточным человеком поглядеть на обыденное чудо цветка. И еще до конца не устроившись на голой земле, он осознал страх и тревогу за свое будущее — Череда сметенных мыслей пронеслась в его голове о неустойчивости его положения и уязвимости его слабого тела. Снова испарина покрыла его лоб, он ощутил себя пустой скорлупой. Орех был выйден. Все совершено, поле перейдено, а век кончен. Но уравнение сошлось, и это было важнее хрупкости скорлупы.